БЕРАХИЯ ГАНАГДАН БЫК И козел. Бык, встретив льва, бросился бежать. Львиный рев преследовал его. Со страху он забился в кусты, а там уже спрятался козел. Бык увидал козла и отпрянул от него. — Чего ты боишься, братец? — вскричал козел. — Ведь мы с тобой на одном дворе выросли. «Ах, это ты!» — ответил бык. «Все живое кажется мне сейчас львом!» Преследуемый страшится своей тени.